Электро. Нью-Йорк. Февраль 2008 года. Солнце. Глава 39. Я глянула в окно и увидела, как падает снег, оседая на подоконнике. Может, хоть снегопад приглушит чуть-чуть непрерывный гул транспорта на Манхэттене прямо под моей квартирой, расположенной на 33 этаже. Несмотря на то, что хозяин, у которого я арендую жилье, уверял меня в свое время, что во всех окнах вставлено по три стекла, дескать, все по высшему разряду. Они все равно не скрадывают шум от постоянно работающих двигателей, то и дело перемежающиеся пронзительными гудками раздраженных водителей. Провались оно все к чертовой матери. Простонала я, понимая, что особенно меня донимает один звук, который с каждой минутой делается все громче и громче. Я снова приложилась к бутылке, хотя и понимала, что водка не принесет мне облегчения. Кое-как выбралась из кухни и потащилась наверх, в гостиную, чтобы включить музыку. «Рождённый в США», тут же взвыли скрытые в стене громкоговорители. «Рада за тебя, приятель, ты хоть точно знаешь, где родился», выкрикнула я, обращаясь к Брюсу и кружаясь вместе с бутылкой водки по комнате в такт музыке. Вот я, к примеру, Так и не знаю. Несмотря на то, что музыка орала на полную мощь, в ушах моих все равно отдавались звуки автомобильных сирен. Я дважды проверила содержимое фарфоровой вазочки, в которой прятала свои особые снадобья. Ничего. Пусто. Только немного пыли осела по краям. Я наслюнявела палец и провела им по ободку вазочки, пытаясь собрать все остатки, а потом смазать ими дёсны, но тщетно. Даже пыли толковой не осталось. По всем прикидкам, мой регулярный поставщик Тед должен был появиться на пороге квартиры с новой дозой как минимум час тому назад. Но так до сих пор и не объявился. Конечно, проще простого спуститься сейчас на лифте в вестибюль, сунуть консьержу Биллу сотенную банкноту в карман, как это делают другие постояльцы дома, о чем мне хорошо известно, и все. вопрос решен. Через минут десять, словно по мановению волшебной палочки, в мою дверь стучит посыльный со специальной посылкой для меня. Но каким бы ужасным ни было мое нынешнее состояние, я вполне отдавала себе отчет, что не имею права рисковать. Стоит кому-то шепнуть пару слов и слить потом информацию в прессу, и мое имя немедленно окажется на первых полосах всех мировых газет. Особенно сейчас. когда я являюсь, можно сказать, главным лицом рекламной кампании знаменитого бренда натуральной косметики, рассчитанной на девочек-подростков и молоденьких девушек. Сравнительно недавно на странице глянцевого «Эль» даже появился пространный очерк, живописующий в красках мой здоровый образ жизни. «Натуральная косметика? Как же, как же. Там и близко нет ничего натурального». Пробормотал я себе поднос, направляясь к телефону, чтобы позвонить Биллу и справиться у него, не прибыл ли ко мне визитер. Во время съемок мой визажист рассказывал мне, что все это сплошное обман и надувательство. Может быть, основные ингредиенты натурального происхождения, но химикаты, которые они добавляют в процессе производства, скажем, той же помады вместо животных жиров, превращают их продукцию в самый настоящий яд. Но почему везде и вокруг одна ложь? Я жалобно покачала головой, у меня тут же все поплыло перед глазами, и я безвольно опустилась на пол прямо там, где стояла. Вся жизнь — один сплошной обман, даже любовь. И я расплакалась от жалости к самой себе. Слёзы ручьями лились из моих глаз, стекали по носу на подбородок, а я, наверное, уже в тысячный раз задавалась одним и тем же вопросом. «Ну почему?» «Почему Мич бросил меня?» всего лишь через три недели после того, как предложил мне стать его женой. Хорошо, хорошо. Допустим, предложение своё он сделал в постели. Но я все равно поверила ему и сказала «да». «Да». Когда он отправился на следующий день с концертом в Лос-Анджелес, то я настолько поглупела от счастья, что, лежа в постели, даже стала прикидывать, кому из модельеров доверю шить свое свадебное платье и размышлять о том, где лучше всего устроить саму церемонию бракосочетания. Наверное, лучше всего будет в Италии, мечтала я. Такой огромный палаццо среди тосканских гор. А потом вдруг тишина. Я посылала ему бесчисленные смски, слала письма по электронной почте, оставляла голосовые сообщения с просьбой перезвонить мне. Все тщетно. Ни ответа, ни привета. Все понимаю. Он сейчас выступает на ведущей концертной площадке Лос-Анджелеса, в так называемой Голливудской чаше. в огромном открытом амфитеатре, раскинувшемся на склоне голливудских холмов. Но, бог мой, не найти пару минут, чтобы позвонить своей невесте, в голове не укладывается. А потом я получила сообщение. Сообщение от него, в котором он написал мне, что, пожалуй, пришло время спустить все на тормозах, бэби. И добавил, что мы с ним люди очень занятые, и сейчас нам никак нельзя планировать что-то серьезное. Может, через несколько месяцев, когда подойдет к концу его гастрольное турне. «Боже мой!» — взвизгнула я во весь голос, и что есть силы швырнула пустую бутылку из подводки через всю комнату. «Ну почему меня всегда и все предают? Может, он тоже посчитал, что, коль скоро я электро, то быстро найду себе утешение в объятиях какого-нибудь другого парня? Теоретически, я могу это сделать с легкостью, но не в этом же дело. Я ведь действительно влюбилась в него, как говорится, по уши, а лучше мужа и мечтать не приходится». правда, на 15 лет старше меня, но в отличной физической форме, рок-звезда мирового уровня, человек, привыкший быть в центре внимания. Впрочем, страница всяких тусовок предпочитает уединенный образ жизни в своем доме на берегу океана в Малибу. Он даже готовить умеет и любит готовить. Плюс не употребляет алкоголь и наркотики. Его влияние на меня было более чем позитивным. Мне нравилось его всегдашнее спокойствие. Никакой бессмыслицы ни в словах, ни в поступках. Я ведь и сама уже изрядно подустала скрывать свои неблаговидные привычки. До поры до времени мне все это сходило с рук. Но вечно же так не может продолжаться. А рядом с ним я даже урезала свою привычную дозу. И меня ни капельки не тянуло к наркоте. Словом, я решила, что уже созрела для того, чтобы перебраться в Калифорнию и быть рядом с ним. Он ведь заботился обо мне, — простонал я вслух. Знал, как со мной обращаться. Вот именно. Такой вариант отца. Своеобразная замена по солту. «Заткнись!» — приказала я своему внутреннему голосу, потому что сама мысль о возможности такой замены казалась абсурдной по всем статьям. А ведь когда папа умер, я ничего не почувствовала. Абсолютно ничего. Сестры, съехавшиеся в наш дом, горевали по полной, а я вела себя как самый последний придурок. Попыталась налечь на водку, обычно стоило мне принять на грудь, и я тут же начинала плакать. Но на сей раз и водка не помогла, не вызвала в моей душе никаких живых эмоций и чувств. Всякий раз, когда я думала о том, что папы больше нет, я испытывала лишь пустоту и немоту. И, наверное, еще некоторое чувство вины, — прошептала я, с трудом поднимаясь с пола, чтобы сходить на кухню и извлечь из буфета новую бутылку водки. Машинально глянула на часы. Двенадцатый час дня. Взяла свой мобильник и снова набрала номер Теда. И буквально в эту же самую минуту мне позвонил консьерж и сообщил, что ко мне гость. «Пусть поднимается наверх», — распорядилась я и обрадованно вздохнула. Пошла искать доллары, чтобы расплатиться с гостем прямо на пороге и тут же осуществить быстрый обмен. Вышла в коридор, сгорает от нетерпения. «Привет, куколка!» — услышала я незнакомый мужской голос, когда распахнула дверь. «Тед сегодня занят, вот послал меня». Само собой, я тут же мысленно психанула. Вдруг Тед направил ко мне человека, которому нельзя доверять. Но я так отчаянно нуждалась в порции зелья, что не стала притворяться и говорить незнакомцу, что он ошибся дверью. «Спасибо, бывай!» Я уже приготовилась захлопнуть дверь прямо у него перед носом, но он схватился за дверь рукой. «Эй, похоже, у тебя проблемы со сном, я прав?» — спросил он. «Бывают иногда. А почему спрашиваешь? Да у меня тут при себе имеются отличные таблеточки, чистая фармацевтика и ничего лишнего. Они тебя в два счета вгонят в сон, глазом не успеешь моргнуть, а уже будешь витать в небесах вместе с ангелами». «А вот это интересно». Мой здешний врач в Нью-Йорке на наотрез отказался выписывать мне снотворные таблетки и новые дозы валиума. И тогда я нашла себе замену. Водка, которую стала особенно злоупотреблять после того, как меня бросил Митч. И что за таблетки? Мне дал их дипломированный доктор, все без обмана. Незнакомец выудил из кармана небольшой сверток и показал его мне. Он озвучил цену за одну прозрачную пластиковую упаковку «Темазепана». Немыслимая цена. «Ну, какая разница? Что мне? Солить свои деньги?» Когда наркокурьер ушел, я устремилась в гостиную, чувствую, как дрожат от нетерпения пальцы. И тут же высыпала полоску на столе. «Никогда не принимайте наркотики и не садитесь на мотоциклы». Помнится, неустанно твердил посол к нам, своим маленьким дочерям, наставление, словно читал мантру. Я успешно и многократно нарушила обе его установки. Да и много чего другого наворотила. Такого, чего отец явно бы не одобрил. Я рухнула на диван, почувствовав себя гораздо лучше. И в эту минуту зазвонил мой мобильник. В первый момент я инстинктивно схватилась за трубку. А вдруг это Мич звонит? Вдруг он передумал и станет сейчас умолять позволить ему вернуться? Но звонил З.С.У. Я подождала немного, пока включится мой автоответчик. а потом прослушала речевое сообщение, которое оставил мне Зет. «Привет, это я. Я вернулся в Нью-Йорк и подумала, не захочешь ли ты завтра пойти вместе со мной на балет? У меня имеется парочка билетов на Марию Ковровский в ее премьерном спектакле «Голубой жемчуг». Ну и что из того, что на сегодняшний день это самые дефицитные билеты в городе? Я совсем не в том настроении, чтобы в течение двух часов наблюдать за тем, как извиваются и изгибаются тела на сцене. а потом еще на выходе попасть в окружение толпы репортеров, которые станут донимать меня вопросами, почему я не присутствовала ни на одном из последних концертов Митча, ведь они все прошли с аншлагом. Я прекрасно понимала, что Зеду я тоже нужна исключительно для имиджа в глазах прессы. Но время от времени такой расклад в наших с ним отношениях меня вполне устраивал, и я была совсем даже не против появляться вместе с ним на публике. Порой и в постели он был весьма неплох, хотя и не мой тип мужчины. Однако же между нами существовало некое магическое сексуальное притяжение. Впрочем, когда прошлым летом я стала встречаться с Митчем, наши совместные ночевки с Зедом полностью прекратились. Наверное, это очень порадовало отца, который однажды позвонил мне, когда случайно увидел на первых полосах ведущих газет нас с Зедом, запечатленных на ежегодном благотворительном балу, который устраивается в Нью-Йорке для сбора средств в пользу Института костюма Музея Метрополитен. Электро. — сказал он мне тогда. — Никоим образом не хочу вторгаться в твою личную жизнь. Но, пожалуйста, держись подальше от этого человека. Он очень опасен. И совсем не такой белый и пушистый, каким кажется. Я... Вот и правильно делаешь, что не хочешь вторгаться. Перебила я отца на полусловие. Чувствую, как во мне закипает бешенство. Собственно, так бывало всегда, когда папа брался поучать меня и советовал, что я должна делать, а чего не должна. Это мои сестры все как одна с раскрытыми ртами внимали каждому слову посолта. А я же всегда считала его перестраховщиком и любителем покомандовать. Хотя Зедд, как и весь остальной мир, был в курсе того, что мы с Митчем пара, он продолжал упорно названивать мне. Но я оставляла все его звонки без ответа. До сегодняшнего дня. «Может, мне все же стоит пойти с ним на завтрашнюю премьеру?» — пробормотала я, сделав еще одну полоску — и подумала, что снотворные таблетки помогут мне попозже вырубиться, если начнутся проблемы со сном. Пусть мое лицо лишний раз мелькнет на первых полосах газеты, пусть меч тоже увидит. Я закурила, сделав глубокую затяжку. Кокаин взбодрил меня, и я почувствовала себя почти прежней электрой, эдакой пипец задницей, готовой дать отлуп любому. Я снова включила музыку на полную мощь, Потом опять приложилась к бутылке и направилась в спальню, к которой примыкала гардеробная. Перебрав бесчисленное количество вешалок, я пришла к выводу, что надеть мне нечего. Ничего такого, от чего дух захватывает. Утром позвоню Эйми, своему пресс-секретарю, и попрошу ее, чтобы она одолжила для меня на вечер что-то стоящее из последней коллекции дома «Шанель». Тем более, что где-то через месяц я сама собираюсь в Париж, где буду выступать на их показе мод. Потом я отбила смс кузеду со своим согласием. Дескать, почему бы и не пойти, коль скоро по времени у меня получается. Решила, что, пожалуй, нужно позвонить еще и Емельде, которая меня пиарит. Пусть предупредит всех этих папарацци о том, что завтра вечером я появлюсь в театре. Вообще-то какое-то время я никуда не выходила, даже разорвала пару контрактов. Мне было невыносимо думать о том, что сейчас все начнут приставать ко мне и расспрашивать о Митче. Уже одно упоминание его имени стало бы для меня пыткой. Та жизнь, которая могла бы у нас с ним сложиться, жизнь, о которой я мечтала с тех самых пор, как познакомилась с ним, канула в лету. Ничему этому не бывать, и от одной только мысли об этом сердце мое разрывалось пополам. А ведь мне нравилось быть рядом с ним еще и потому, что он гораздо известнее, чем я сама, и я не нужна ему для того, чтобы еще больше раздуть его авторитет или придать ему дополнительную славу. У него в подружках хаживали и более знаменитые модели и актрисы, которых он периодически укладывал на свою широченную кровать. Наивная дурочка. Я вполне искренне поверила в то, что ему нужна я сама по себе, а не как очередная фотомоделька. А ведь я всегда смотрела на него снизу вверх, с обожанием. Я любила его. «Да пошел он! Еще никто не бросал электру!» — выкрикнула я, обращаясь к четырем стенам, выкрашенным в бескусный бежевый цвет. На стенах были развешаны многочисленные бесценные полотна. Подарки от гостей. Разнообразные закорючки и загогулины, нарисованные пронзительно яркими красками. А посмотришь со стороны — такое впечатление, будто кого-то просто стошнило на полотно. Я буквально нутром почувствовала, как на меня снова накатывает депресняк Отвратительное состояние. Я стянула с себя майку, и ставшие влажными от пота трусы, и голой потащилась в гостиную. чтобы взять те таблетки, которые оставил мне наркокурьер. Надо принять немедленно, пока меня не накрыло с головой». Я проглотила сразу две таблетки, запив их водкой, и улеглась на кровать. «Мне просто необходимо сейчас заснуть. Хочу спать», — взмолилась я, обращаясь к потолку. «Я уже давно, с тех самых пор, как Мич сказал мне «прости, прощай», не могла заснуть без снадобий. Вот и сейчас лежу, как бревно». Вверху медленно вращается потолок. Закрываю глаза, но делается еще хуже. «Перетерпи как-то эту ночь, а завтра снова проснешься сама собой», — прошептала я, чувствуя подступившие к глазам слезы. «Почему мне ничто не помогает? Целых две таблетки тамазепама плюс водка. До этого хватит, чтобы свалить с ног огромного белого медведя. Вам нужна реабилитация. Вы должны попытаться избавиться от наркозависимости». посоветовала мне мой терапевт, когда я была у нее на приеме в последний раз. Я ничего не ответила, ей молча поднялась со стула и вышла из кабинета, взбешённая подобным предложением. Я тут же отказалась от услуг врачихи, уведомив об этом ее секретаршу. Да я вообще не знаю ни одного человека вокруг себя, кто бы не баловался кокаином или спиртным. Мы все через это прошли. Разве что один Мич у нас чистенький. Почувствовав позывы к рвоте, я потащилась в ванную. Меня тут же стошнило. Будь он неладен, этот парень, который всучил мне темазепан. Наверняка таблеточки слепили из обычного мела и еще какой-нибудь гадости. И как я только могла довериться ему, меня снова вырвало. А потом, наверное, я потеряла сознание, потому что вдруг увидела необычный сон. Будто рядом со мной папа, он держит меня за руку, а второй рукой гладит мой лоб. «Я здесь, милая. Твой папа сейчас рядом с тобой». Услышала я его знакомый голос. «Мы собираемся помочь тебе. Мы сделаем все, что тебе нужно. Обещаю». «Да, папочка, помоги мне», прошептала я. «Мне нужна помощь. Я так одинока». И тут же снова провалилась в сон, и мне вдруг стало так хорошо. А потом я вдруг резко проснулась от очередного приступа тошноты. На сей раз я даже не смогла добраться до унитаза, просто не было больше сил. Попыталась сесть, ища взглядом отца, но в комнате я была одна, и я поняла, что папа ушел.